Глава 3, В которой знатные узницы пытаются распутать таинственные загадки странного места Куда они никогда даже не предполагали попасть Бетриса Первой заметила неяркий свет, падающий из единственной створки широко распахнутый в просторный зал, раскинувшийся сразу за входной дверью. Опасаясь, что разбойник исполнит свои угрозы, путницы торопливо устремились туда, но, едва оказавшись в помещении, успокоенно выдохнули. В большой мрачновато-чопорной столовой кроме них никого не было. Скучно темнели потертым деревом старинные столешницы, расставленных по комнате длинных столов, и лишь один, стоящий неподалеку от горячего камина, Был накрыт серой скатертью и сервирован на двоих. «Не удивлюсь, если узнаю, что у хозяина замка есть красильная мастерская, и в ней осталась только серая краска», — тихо процедила Бетриса, подходя к столу. «Или он просто не различает другие цвета бэт «Бет, молчу-молчу. Садись спиной к огню, я распущу тебе волосы, пусть сохнут». «Спасибо». Признательно глянула на нее Терри, все яснее понимая, насколько не готова остаться одна в этом странном неправильном месте. А Бет, как назло, все время пытается изображать из себя подушечку для иголок, словно не понимая, как опасно шутить с людьми, на чьей стороне и сила, и власть. «Ух, кормят тут неплохо. Но простенько», – изучив содержимое тарелок, признала компаньонка. «Вареное мясо, сыр» тушеные корнеплоды и хлеб. Наверняка все привозят жители ближней деревушки. Можешь пояснить, откуда ты взяла, что это замок, что ночами холодно и что рядом есть деревушка?» Наполняя свою тарелку, хмуро осведомилась Терри. «Ты сама догадаешься, как только успокоишься и поразмыслишь», и не подумала сдаваться бэт «Но начни с заката». С закат?» Недоуменно приподняла брови маркиза. «А что с закатом?» «Через минуту поставлю двойку. Время пошло». Наставница отрезала ножом кусочек мяса, сунула в рот и принялась энергично жевать. у а кухарка тут хороша!» «Так», задумчиво поглощая овощи, вслух рассуждала Терри. «Когда нас высадили из кареты, закат отгорал. Пока мы доехали до реки, стало почти темно». «Ах, так вот, что ты имеешь в виду. Когда мы оказались здесь, небо на западе было еще светлым. Значит, нас перенесли не на восток ближе к столице, а на запад? И, судя по разнице, перенесли довольно далеко, едва ли не на берег океана. Но там же нет ни городов, ни поселков. Мой учитель, господин Богорн, заставил меня наизусть выучить все большие поселения полуострова». «Замечательный учитель». Довольно кивнула Бетриса. Я с удовольствием слушала все его уроки и многое для себя из них почерпнула. Попробуй этот сыр, очень свежий. Но пока мы мылись, снова стемнело. Продолжала размышлять ее воспитанница. Слишком быстро для побережья. Так резко темнеет и стремительно холодает лишь в горах, и значит, мы находимся где-то в синих скалах. Тогда все совпадают. Твоя уверенность, что мы в замке, и догадка про маленькую деревушку, откуда это мясо. Больших поселков и имений, кроме нескольких берлог, любителей одиночества и горных красот в этих краях нет. Непонятно только одно. Зачем ее величеству потребовалось нас здесь запирать? Тсссс! Еле слышно прошипела Бетриса, и ее воспитанница резко повернув голову, разглядела почти неслышно идущую к столу женщину точно в таком же сером наряде как и надетыя на них яфания домоправительница остановившись неподалеку спокойно объявила та пришла показать вам комнаты сколько времени у нас на ужин тотчас сообразила б осталось десять минут ровно ответила женщина немного помолчала и также безразлично добавила: брать еду в комнаты запрещено. Сотрапезницы переглянулись и дружно налегли на угощение на время забыв обо всех остальных вопросах. А через десять минут уже дружно брели за величественно шагавшей впереди домоправительницей держа в руках прихваченные из купней шали. Приводить в порядок не успевшие как следует просохнуть волосы не оставалось времени. Комнаты им выделили на первом этаже, в дальнем конце унылого и неуютного коридора левого крыла. От остального здания этот проход отделялся массивной дверью, украшенной снаружи весомыми запорами. А вот на дверях спален, засовов или крючков не было ни снаружи, ни внутри. «Купальня здесь общая», — суховато объяснила Фаня, проходя мимо двери с вырезанным женским силуэтом. «Остальные спальни пока свободны». Подъем утром в семь часов по звонку. 10 минут на одевание. Потом нужно выйти в передний зал. Там комендант объяснит вам правила. Кто здесь комендант? Не упустила возможности задать вопрос Бетриса. Однако ответа не дождалась. Домоправительница спокойно открыла для них две комнаты, сделала приглашающий знак рукой, развернувшись, невозмутимо пошагала назад. Вскоре дверь за ней захлопнулась, лязгнула запорами, и гости, весьма склонные называть себя пленницами, остались одни. Недолго раздумывая, Терри вошла в спальню с правой стороны коридора. Ее комнаты в родном доме находились именно с этой стороны, и это почему-то показалось вдруг девушке полным тайного значения. Бет ушла в комнату напротив, и, не подумав закрыть за собой дверь, обошла очень просто обставленную спальню, посмеялась над незыблемым пристрастием хозяина к серому цвету и попыталась распахнуть окно. Однако оно оказалось забрано изнутри кованой необычайной часто решеткой через дыры, которой не сумел бы проскользнуть не только змея но и мышь. Ого изумленно подняла бровь компаньонка кого же они тут так боятся развернулась и направилась в комнату воспитанницы посмотреть както устраивается на новом месте, и выяснить, не нужно ли чем-то помочь. Тыри предсказуемо обнаружилась у окна. Стояла, молча глядя на точно такую же решетку, как в комнате Бет, и рассеянно водила пальчиком по подоконнику. Верный признак глубокой задумчивости. Мне пока не приходит в голову ни одной правдоподобной догадки. Никогда не приходилось даже слышать ни о чем похожем. Постояв рядом с ней, тихо вздохнула компаньонка. И потому я иду спать. Возможно, за ночь появится какая-нибудь новая мысль. Не зря говорят, утром всегда светлее. «Я тоже так считаю», — вздохнула Терри. «Но хочу сказать, меня успокаивает только одно. К нашему приезду очень тщательно готовились. Шили платье, красили ткань. Ты не заглядывала в шкаф, там еще три таких же одеяния». «Стало быть, королева поселила нас тут надолго». «Ты поверила словам разбойника? А вдруг все это придумала вовсе не ее величество?» Насмешливо хмыкнула Бет. «Но пока у меня нет причин ему не верить. Вернее, поправилась Терри. Нет оснований подозревать во лжи. И проще считать, что нас отправила сюда королева, если не появится доказательство обратного. Ведь ничего сделать мы все равно не можем». «И знаешь, сначала я радовалась, что ты не отпустила меня одну, а теперь, думаю, лучше бы тебе вернуться к папеньке. Тогда он смог бы потребовать объяснений у ее величества». «А как бы он узнал, что ты так и не добралась ни до одного из ее дворцов?» фыркнула Бетриса. «Зонтария имеет обыкновение безо всякого предупреждения переезжать из одного замка в другой». И никто никогда не знает, где она будет спать следующей ночью. Ладно, говорить на эту тему можно бесконечно долго, а я устала и еще собираюсь заплести на ночь косу. И тебе советую. Иначе утром придется выстригать запутанные пряди. Повернулась и ушла, мягко прикрыв за собой дверь. Тарлина еще немного постояла, бесцельно глядя в темное окно, затем завесила серые шторы и взялась за гребень. Компонентка, как всегда, права хотя, возможно, она теперь ей больше не наставница, а просто подруга по несчастью. но как они? Намного спокойнее, чем третья. Можно сказать, даже выдержаннее, чем сестры. О чем говорили? Достаточно легко выяснили, где именно находится наш замок. Это Бетриса довольно пройдошливая особа. А ее воспитаница Благоразумная и хорошо образована, причем рассуждать ее учит именно компаньонка. У нас эти звания отменены, а мне показалось, что она быстро теряется и подвержена безрассудному страху. В этой ситуации любой девушке трудно остаться хладнокровной. Вспомни, как визжала четвертая. Но Бетриса ведь не завизжала. Сухо возразил комендант и подавил досадливый вздох. Он с удовольствием набрал бы таких битых жизнью женщин, как эта бывшая фрейлина, вместо гордых и заносчивых светлостей. Да жаль, нельзя. Хотя и с ней пока все очень непросто. И если не удастся решить самый главный вопрос, придется выставить бывшую графиню из замка. Ну хорошо, иди. Спокойной ночи. Проводил взглядом плотно прикрывшую за собой дверь помощницу и сел к столу писать вечерний отчет хотя писал он его скорее для собственного спокойствия».